«Мудромыслием ты стижал теперь нашу дружбу и назван сыном. Ты же в будущем над народом твоим утвердишься, известно мне, добродетелями». Никак как Херемот, наследник Гвелы, что над скильдингами гордо властвовал, не во благо им, но к погибели племени датского. Он, исполненный лютости, домочадцев со сотрапезников и покинул мир, вождь неправедный, в одиночестве». И хотя Творец одарил его всемогуществу и возвысил его над народами, все равно в душе жаждал он кроволития и не кольцами да прадовал, но безрадостные длил усобицы, раз приратников по владениях своих. Вот урок тебе, мудрая притча, слово старца, вождя многозимнего. То не чудо ли, то Всесильный Господь от щедрот своих населяет людей властью и мудростью, возвышает их. Бог, Он всем вершит, Он же в сердце высокородного выселяет страсть любостижания и возводит его на наследный престол, ставит сильного над дружиной, над селениями и над землями, столь обширными, что не мудрого мнится. Будто нет предела плодения его И богатство его возрастает И ни старость, ни хвори Не вредят ему Беды и горости не мрачат души И мечи врагов не грозят ему Ибо целый мир подпитою у него Он же не ведает Что покуда в нем расцветала страсть До да гордыни росла В его сердце страж Охранитель души задремал Почил сном пересиленный А губитель уже тайно лук напряг И направил стрел от которой душа под кольчугой не спрячется под железной броней. Нет спасения от посладницы адских вредотворных сил. Станет мало ему, ненасытному всех имений его. Станет он гнивлив, и на кольца скуп и презреп судьбу, он отвергнется от Бога благостного, не спасавшему ему власти золото. Между тем, к окончанию жизнь клонится, обращая в враг тело бренное, в плоть ветшающую, а на смену отжившему придет конунг, рать расточающий все богатства предместника щедрой рукой. Берегись же и ты, милый мой биавуль, этих помыслов пагубных. Наступи на путь блага вечного, и гордыню, воитель, укротив в себе, Ибо ныне ты знатен мощью, но кто знает, когда меч ли, ли, сокрушат тебя, Или объять те пламени, или пасть пучины, или взлет стрелы, или взмах меча, или время само. Только свет помрачится в очах твоих, и тебя, как всех, воин доблестных, смерть пересилит». Зим я под сводом небесным правил данными, утверждая оружием их могущество в этом мире между многих племен. И тогда возомнил, будто нет мне под небом недруга. Но пришла беда, разорение и скорбь после радости. Грендель выходец адский, объявился. Враг дом мой повадился. И от слова его много я претерпел мук и горестей. Но слава Господу, небо правителю, что продлил мои дни, дабы ныне эту голову. Голову изъязвленную я увидел поочию после долгостраданий моих. Время, сядем за бир, винопитием усладись, герой. На восходе за утро я с тобой разделю сокровища. Слову мудрого радуясь, воин Гаутский занял место при престоле праздничном. И дружине, и стойкому в битвах лучшей прежней была изобильная трапеза, приготовленная снова». Ночь шеломом накрыла бражников, и дружина повстала. Серебровласова старца скидинга, одолела дрема. Да и гаута сон щитобойца-воителя пересиливал. И тогда повел к месту отдыха гостя, воина, издалека приплывшего, истомленного ратника, домочадец, слуга, обиходивший по древним обычаям мореходов и путников в этом доме. Уснул доброхрабрый, и дружина спала под высокой кровлей зала золотоукрашенного, А когда в небесах ворон черный зарю возвестил, солнце светлое разметало мрак, встали ратники, веченосцы в путь изготовились, дабы вел их бождь к водам странников на корабль свой опытный кормчий. И тогда повелел он Крунтинг вынести, остролезвое железо славное, и вернул сыну Эктлопа с благодарностью, молвив так, «Этот меч лучший в битве друг!» И ни словом худым о клинке не обмолвился добросердный муж. А потом с нетерпением рать снаряженная дожидалась его, воспешившего в золотые чертоги, где предстал герой, полюбившийся даном перед Кротгаром, молвил сын Экклопа. «Ныне вводим мы, маристратники, возвратиться в державу Кигелока. Ты приветил нас, дал нам пристанище, был хозяином, седрым и ласковым. И коль скоро случится, мне на этой земле ради дружбы твоей сделать больше, чем уже совершил, о народоводитель, буду рад я работе ратной». И коль скоро за море донесет молва, что соседи тебя тревожат, как бывало уже, угрожая набегами, я пошлю тебе войском тысячу воинов, рать на выручку, ибо знаю, что Кигелок, хоть и молод правитель Гаутский, он поможет мне словом и делом, и как должно, в сражение послужу тебе, и добуду победу с древком битвы в руках, и пополню твою дружину». Если ж Хредрик, наследник державный, к нам наведается, земли гаутские, встретит он друзей, страны дальние, хороши для того, кто и сам неплох ответствуя, гронко промолвил. Слово это вложил в свое сердце сам всемудрый Бог, ибо разума большего в людях столь молодых не встречал я. Ты крепок телом, сердцем праведен и в речах правдив. Я же чаю, что случай выпадет, сыну Хредаля отмечали погибнуть от копья стрелы, от железа болезнели, но любезный твой божье упокоится, ты же выживешь. И тогда-то уж гаутам не сыскать среди знатных достойнейшего, кто бы лучше управлял державу, лишь бы ты сам престол не отринул. А еще по душе, милый Виавуль, нет твое благомыслие, ибо ты учинил в наших землях мир и согласие в гаутах с Данами. И отныне, бешнами, не бывать в войне, и усобицы прежние раз призабудутся, и покуда я властен в державе моей, я сокровищниц не, не закрою, пусть из края в край от друзей к друзьям, лебединой дорогой, по равнине волн корабли, кольцы груды перевозят дары. Знаю я, мои подданные должным образом доброчестивым обычаем встретят недругов и приветят друзей. Тут двенадцать дорог поручил мореплавателю, дабы эти сокровища свез он родичам. Земли, отче, да скорее бы к нему возвращался». И тогда благородного крепко обнял владыка скильдингов на прощание, Лобызая воителя, избежала слеза по щеке Седовласова, ибо старец, гадая надвое, не надеялся вновь увидеть в своем чертоге и услышать вождя так ему полюбившегося, что не смог он сдержать сердце бурю слез. И не раз потом грустью полделись грудь правителя. Вспоминался ему воин избранный. Вышел Биабуль из хором на луга, Славным радуясь золотым дарам. А уж конь морской ждал хозяев, Корабль на якоре. Шли герои, раскваривали подношения к Ротгорову. Он воистину бождь безупречный, Только старость его и осилила, Как и всякого смертного.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 И взошли они на корму круто выгнутую, нагрузили ладью отмели и косною, и конями, и припасами воинскими, и дарами бесценными из сокровищницы из Протгора переполнили. Корабельного Биаву подарил караульщика золоченным мечом. Дабы этим отличием, древним лезвием, Страж гордился за застольях бражных. И отчалили корабельщики, и отплыли, покинув землю дана Взвился на масти парус, плащ морской, крея крепко привязанный. Древо море скользнуло по волнам и помчалось. Ни разу над волнами непопутного не было ветра ветра-плавателем, И летел через кляби соленые, прочно сбитый борт по равнине бурь. Скалы гаутские показались вблизи. Берег снаемый. Быстро к пристани, подгоняемый ветрами, побежал корабль. А там уж их встречал дозорный страж, высматривающий в океанской дали возвращающихся морестранников. Привязал он широкобедрово вверх к берегу, чтоб дерево плаваний в плябе водное не увлек отлив. Повелел тогда людям Биовуль благопуть недалекий, на плечах снести золотую кладь к дому Хигелока, сыну Хредаля, На Приморском холме вождь с дружиной сидел в коромах. Был дворец тот владыка могуч, а жена его, Хюкт, и юна, и разумна, и ласкова, хоть и мало зим провела она в этом доме. «Хоть и мало зим провела она в этом доме, дочь керрида наделяя робости гаусских воинов драгоценностями от щедрот своих». Ни гордыней, ни хитростью не подобилось гюхт Трюд плодычицы. Той, на чье лицо заглядеться не осмеливался, ни единый из лучших воителей, кроме Конунга, его каждый знал. Страшный Каре повинный подвергнется, смертным узом и меч, не мешкая, огласит над злосчастным приговор судьбы, и без жалости смертоносное лезвие сокрушало жизнь. Не к лицу то областительнице, не пристала то женщине. Даже лучший из жен бряг согласия по злобе, наветом, лишать жизни мужей неповинных. Родич Хеминга Овпа укротил ее.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 Так я слышал, от моря до моря Ов пославился, и побегами ратными, и подарками щедрыми, копьеносцам-дружинникам, и в державе своей мудровластием, и таким же, как он, был внук Гармунда, родич Кёминга, в битвах яростный Эомер, покровитель воителей». Предводитель шел, и дружина за ним, от приморских песков, по знакомой дороге, прочь от берега, солнце с полдня тропу озаряло. Ускоряя шаг, поспешала рать ко дворцу, где сидел юный конунг, хранитель державы, щедросердный вождь, победитель Ангнентеова. Прежде них добежала весь до Хигелока о пришествии Беовульфа. Он вернулся, живой, невредимый, сбранных Игрищ. Уже приближается к двору друг счета, к дому отчего час было, владыки Павелина, во дворце черток приготовить для странников. И воссели там родич с родичем, вождь с героем из похода вернувшимся. И, как должно, хозяина доброго Витязь приветствовал. Обходили стол, чаши с брагою. Честных ратников медом подчевала, мореходом дочь Хереда. Тут же Хигелок в зале пиршественном их расспрашивал, ибо знать желал, что морская рать, что дружина гаутская на чужбине изведала. Ты покинул нас, родич Беовуль, обуянный желанием испытать себя за солеными хлебами битвы Пхеороте. Что же было потом? Спас лихрод городы, достачтимого конунга, от напасти всеземно известной». Я не верил в успех, сокрушался в душе и страшась твоих дерзких замыслов, друг возлюбленный, умолял не искать встречи с чудищем, но понудить самих южных данов соперничать с Гренделем. Слава Господу, что хранил тебя и вернул в живых. Волбил биавуль отпускай ктего. То известно, может мы кигелок многим людям, нам повстречавшимся, как я с Гренделем переведался в том чертоге в ночной коромине хоро... в, в доме скильдинга, где бесчинствовал адский выходец. Так воздал я ему, что соотчичи Гренделя, два регнусные, искренне прозибавшие в прахе, проклятые, никогда не поквалится этой битвой и, воп... и воплем за утренним. «Гостем Кротгора я вошел во дворец, в зал для пиршеств, где сын Хальдена, как услышал мое прозвание, удостоил меня местом возле престола наследника». Ликовала дружина. В жизни я не видал больше радости в вражьем застолье. Там хозяйка державная, миротворица не востеп еще за веселый стол. Высылала в зал, высылала в зал юным дружинникам. Им на радость витое золото. Подносила воителям дочь Протгора чаши с медом. И я услышал имя Приавару, Так ее называли пряху мира. Герои, одаренные кубком давно украшенным. Златоубранная эта дева обещана, сыну проды, счастливцу. За благо щелк мудрый скильдинг, хранитель державы, избежать войны, выдав деву замуж за недруга. Только редко где, после гибели кольца-дробителя, Опускаются копья, смерть несущие. И невесть желанный не упрочить согласие, Ибо вождь Ходобардов не возрадуется, Ни дружина, ни его сородичи, Когда он войдет с молодой женой в отчий дом И увидит гордых данов, посланников, А на них златокованную сбрую древнюю, Достояние Ходобардское, родовое оружие, Им служившие топоры, пока в мечевой игре не по. «Похищено было вместе с воинами. Там, за чашей медовой сидел боец, не забывший убитых своих соратников. Он, печальный, глядя сумрачно на знакомый клинок, станет сердце юного витязя бередить да испытывать, разжигая в нем пламя кровопщения. Узнаешь ли ты, друг, меч прославленный, твоего отца, драгоценный клинок, послуживший ему в том сражении, где он пал, Шлемоносит воитель, все данами где, разбив нашу рать, без отпущения погибшую, беспощадные скильдинги одержали верх. А теперь в этом зале сын убийцы сидит, той добычей кишащейся окровавленным лезвием, тем наследием, что по праву тебе причитается». И такими речами распаляет он воина, подстрекает, покуда за дела отца сын не поплатится. Не падет окровавленный, под ударами лезвия дан пришелец, слуга при авару. бард же спасется, ибо знает он все дороги в краю отеческом. И пойдет разлад, клятвы разрушатся, вспыхнет ярость в сердце Нигельда. Пыл воинственный, а любовь к жене охладеет днем. бардом я не верил бы» ни в их верность, ни в дружбу с Данами, ни в согласие бессрочное. А теперь пора, ударитель Сокровищ, рассказать и о Гренделе. Я поведаю, как сошлись мы с ним в рукопашную, чуть запал за пригорки, самоцвет небес к нам ворвалось злое чудище, лютый недруг, дружный зал, где мы стражу держали. «Первым Кацкио пал от рук его, муж судьбой владычицы, обреченный на смерть. И припав к нему мечезубым ртом, Грендель мерзостный, соплеменника нашего, разодрал куски и насытился человечиной». Но прожорливый из чертога дружинного Не спешил бежать сыроядец Вор без поживы, С пустой котомкой И ко мне протянул он руку грозную Лапу острокогтистую На груди у него прибольшой висел крепко сшитый мешок Хитроумно сработанный Адской тварью Кошель необъятный из драконьих кож И вот в эту мошну Он наморился затолкать и меня Безоружного Как и прочих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 Так с утра пировали мы, пили брагу до вечера, и когда под коробины тьма распростерлась, матерь Гренделя вознамерилась кровью выместить смерть единственного сына, павшего в схватке с гаутами. И средь ночи же на чудовище погубила героя неповинного. Жизнь покинул старейшина ратный, старая Эксхера, и не было поутру тело мужа пламени передано». И, оплакав сородича, даны горестные не могли на костер возложить его, ибо жертву свою горный водоворот утащила врагиня кроваворукая. Тот для хродгара, о народе пекущегося, было скорбью, горем великим. Стал он жизнью твоей закликать меня вновь подвигнуться на деяние воинское и для славы и ради награды в хлябе кратовать». Там, на дне морском, отыскал я злоизвестную известную вод плодычицу, И схватились мы с ней один на один, океан окровавился, Как в подводном чертоге снес я чудо мечом голову чудичную, Избежал я как когтей астролезвых, знать иная мне смерть начертана, И воздал мне вождь, сын Кальтона, щедрой платой, дарами несметными». Не нарушил он благочинения древнего, и ни в чем мне отказа не было. Был я взыскан наследником Хальптона, награжден за труд по желанию моему. И теперь те сокровища я тебе от души подношу, господин мой, ибо счастье ищу лишь в твоей благосклонности. Ты родня мне, один из немногих, добрый мой хигелок». Дом внести повелел он, где стяг. Шлем высокий, кольчугу железную и отменный меч – Молбил Биавуль, мне от мудрого старца, от державного Кродгора был приказ такой, чтоб первую голову я тебе поднес это оружие, да сказал бы, что Конунг Хирогар, властный скильдинг, владел до срока этим нарядом, но оставил его и не наследнику, нелюбивому сыну, всехраброму Кероварду. Ты, хозяин сокровища. А еще так мне сказывали, повели на показ через двор четырех жеребцов недопеких. Все один к одному. Отдал он повелителю и коней, и оружие, так и должно дружиннику. Не плести на соседей сетей хитрости, ни коварных ков, козней душегубительных на соратников и сородичей. Предан Кигелоку был племянник его, и пеклись они друг о друге во всяком деле. Еще я слыхал. Преподнес он к шейный обруч, подарок Вальхтеов, а придачу трех тонконогих коней вратной упряжи золотое кольцо украшало с тех пор шею владычицы. Таковым оказался сын Актеова. Битва к доблестной, делак добродетельный. Он в медовых застольях не губил друзей, не имел на уме злых намерений. Воин, взысканный промыслом божьим и под небом сильнейший из сынов земли. Незлоблив был и кроток сердцем. Прежде гауты презирали его и бесчестили, И на пиршествах обходили его, И на пиршествах обходил его Бог дружинный Своей благосклонностью, Ибо слабым казался он и беспомощным, Бесполезным в бою, Но теперь он за прежнее получил с лихвой воздаяние. Конум Кигелок повелел нести в зал дружинный наследие Кредоля златоблещущее, тот единственный из гаутских мечей наилучшее лезвие, его отдал клинок во владение Биовульпу и отрезал ему семь тысяч земли вместе с домом, с чертогом престольным. Сообща, они правили за и дружиной, и землями, но державой владел только конунг, законный владыка. И случилось так по прошествии лет, что и Хигелок сгинул, и Хардит от меча погиб. Под стеной щитов пал наследник дружина водителя, когда рать свою вел в сражение против воинства жестоких скильбингов. Скинул в битве племянник Херерика и воспринял тогда власть державную Конунг Биавуль. Пять десятков зим мудро правил он мирным краем и состарился. Те поры дракон, змей исчадья тьмы там появился хранитель клада скрытого в неприступных горах среди каменных круч, где дорога человеку заказана лишь однажды к тем богатствам языческим некий смертный посмел проникнуть и покуда уставший страж беспечно спал вор успел золоченную чашу выкрасть умыкнуть из сокровищницы драгоценный сосуд. Вот начало злосчастья, вот причина людских печалей. Не от добра он избрал опасную тропу, дорогу к норе драконьей. Но нерадивый слуга старейшины, он, провинившись, бежал от кары, вся пристанище в дальней пещере. Беглец злосчастливый незваным гостем пошел под своды, и страх, и ужас его обуяли. Но вспять пустившись, он, многогрешный, успел, однако, и с той сокров... Покитить чашу Одну из множества Захороненных в земле из древли. В дни стародавние Последний отпрыск великого рода Гордый воитель, чье племя сгинуло Сокрыл заботливо В кладах родилища родичей Их всех до срока смерть поразила И страж единственных из переживших Дружину оплакивал В душе предчувствуя ту же участь Недолго он сможет богатством радоваться Курган возвысился Свеженасыпанный В лес моря, на мысе, в укромном месте Между утесами И там сложил он пластины золота Казну дружинных И достояние кольцедорителя Творя над кладом заклятия великие Земля! Отныне храни драгоценности Тебе добытые, коль скоро люди Хранить их не могут Смерть кроволитная Война истратила моих родовичей Не видать им больше чертога пиршестве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 И вместе с ними доспехи крепкие, предохранявшие в игре копейной, отжал колейных, в земле истлеют. Кольчуга с витязем не разлучится, не слышно арпы, не бьется сокол в высоком зале, и на дворе не топчут кони. Всех истребила смертная пагуба. Так в одиночестве и днем и ночью живой он оплакивал племя, сгинувшее, покуда в сердце его не вклынула смерть потоком. Клад незарытый стал достоянием старого змея, гада голова, гладкочешуйного, что над горами парил во мраке палящим облаком, ужас вселяя в людские души. Ему причертано стереть языческих могильников золота.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 Дракон проснулся и распалился, чужды учуяв на камне запах. Не остерегся грабитель ловкий, слишком близко подкрался к чудовищу. Так часто случается, кому не начертано гибель, тот может избегнуть горя, спасенный Господом. Златохранитель в подземном зале искал пришельца, пещеру проникшего, покуда спал он». Потом и пустыню вблизи кургана Змей всю исползал Но ни единой души не встретив Он, ждущий битвы, сражение жаждущий Вернулся в пещеру считать сокровища И там обнаружил, что смертный чашу Посмел похитить Из зала золота злоба копилась колмохранителя, И ждал он до ночи Горящим сеньем внитель клада Огнем готовый карать укравших Чеканный кубок едва дождавшись вечерних сумерек черп некрылый палящим облаком взлетел с кургана тогда-то над краем беда и грянула напасть великая а вскоре иконун к жизнью расстался нашел кончину Огонь извергая, жизнекрушитель зажег пшерища, Пламя взметнулось, пугая жителей, И ни единого не пощадила тварь огнекрылая. И нигде не было в стране обширной От слобного змея, от пагубы адской гаутом скрыться, Когда безжалостный палил их жаром. Лишь на рассвете спешил он к пещеру к своим сокровищем, А ночью снова огнедыханием людей обугливал.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 Оплакал старец сердопечальный свое злосчастье, и думал Всемудрый, что Бог гневится. Создатель карает За то, что древнее, не блюл он Заповеди, и сердце воина Впервые исполнилось Недобрым предчувствием. Дом Дружинный, испепелённый Парящим змеем, дворец Пучинок пожара канул. Ратолюбивый, замыслил мщение, И повелел он, военачальник Невиданный выковать железно целый Щит обширный, ибо не Выдержит щит деревянный, теснина ясеневая, жара пламени, дыхание драконьего. А вождь быть должен не этой жизни в битве окончить, Убив чудовище, издревле хранившее клад курганный. Почел бесчестьем даритель, вести дружину, Рать многолюдную на огне крылого. Единоборство он не страшился, не веря ни в силу, ни в отвагу смея. Немало опасностей героя выпало в дальних походах, в грозных игрищах, с тех пор, как Хротгара, боитель странствующий, избавил от Гренделя, очистил Хеород и же чудище в битве осилил. не легче было ему и в схватке, где сгибнул Хигелок, войсководитель, гаусский конунг. Было сражение на поле приском, потомок Хредаля пал на земь, пал на земь, мечами истеченный, но спас себя, вуль Пловец искусный, вот плавь через хляби один возвратился, и тридцать тяжелых вынес доспехом на берег моря, и не хватились победы хитвары, Противуставшие ему в сражении ситоносители, из них немногие с поля вернулись домой из сечи. С недоброй вестью он, одинокий, приплыл сын Эттеова к земле отеческой, и Хьют поклонилась ему дружиной, казной и престолом, ибо не верила, что сын ее в силах по смерти Хигелока спасти державу от рати враждебных». Но тщетно в страхе они, бесчастные, молили воителя принять наследие и править народом помимо Хардреда, стать хозяином землях Гаутских. Однако, мудрый, он не покинул советом юного владыку, покуда пужал борщ Ведеров». Тогда же явились морескитальцы, наследники Олкхера, восставшие против морского конунга державы державе с Кильвингом. Сыны-изгнанники пришли из Швеции гаутом Гаутам за море, ища прибежища. Когда-то Хардрид гостеприимный, убит был Анелой, наследник Хигелока, приют им давший. А сын Ангнентиова, убийца Хардрида, бежав под Гаутом, в свой дом возвратился. Остал себя единовластным вождем над Бедерами. Но добрый был конунг. За смерть предместника отмстил он, как должно, в недолгом времени. На помощь Ангельсу, вождю одинокому, сыну Охтхеря, в знак дружбы, он выслал дружину за море. Рать и оружие, и враг, застегнутый зимним походом, сгинул Аняла. Невзгоды многие преодолевший, несокрушимый вершитель подвигов. Так дожил сын Энгтиова до дня урочного, и в час предначертанный с драконом светался». Владыка Гаутов, а с ним 11 его соратников, искали змея. Первопричину людских несчастий и смертоубийства бождь знал, поскольку слуга, положивший к ногам хозяина ту чашу краденую, был 13-м в его отряде. Виновник раз при злоболучия, недоброй волей, но покорный приказу, Он вел дружину к тому подземелью, к холму, что высился близко от бурных вод океана, где кольцо золота тонковитые хранил надменный гревнитель, сторож древнего клада в подземном логове. Взять те сокровища сумел бы смертный лишь ценой непомерной. Златохранитель, на холм, зашедший, воссел, дабы слово промолвить гаутом, проститься с ними, Он сердцем причуял соседство смерти, судьбы грядущей, уже готовый старца приветить, и вместе с жизнью изъять из тела к душу сокровища. Недолго будет дух военнолюбивый томиться в плоти, и молвил пиавуль, потомок Эктова. Перевидал я немало с молодости, сечья усовец.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 И добрый мой хигелок, и так случилось, что младшего брата свалил брат Хаткин на ложе смерти Стрелой сорвавшейся супругового лука в игре на охоте без слова умысла Братогубительству была причиной стрела неверная, поэтому Кредель не мог по праву воздать за сына другому сыну Без сообщения остался Херебальд Так некий старец, увидевший кровного чада тела на дереве смерти, в удавке пляшущая, горько сетует... Слагает строфы об отпрыске юном, Петле висящем на радость воронам. А сам он, старый, властен исправить участь детища. Зовет он поутру дитя ушедшее, Не чая дождаться другого наследника богатством и дому, Коль скоро единственному сыну выпал злосчастный случай, Смертельный жребий. Войдет ли рыдающий в покой отрока, Там запустение гуляет ветер, Гуляет ветер в безрадостном зале, уснул наездник, ратник в могиле, умолк клеарпы арпы, и прежних пиршеств не будет больше. Выйдет ли скорбный один, стеная, дома и усадьбы ему покажутся чрезмерно обширными, вот так же и в сердце владыки ведоров таилось горе. Убит был Херибальд, но вождь был не властен за смерть возмездием воздать убийца.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 но в дерзких набегах с нами сходились близ Кнеоснаберга, и многим известно, как наше войско с ними сквиталось за кроволитие, хотя победа была добыта ценой крови вождя Гаутского». Настигла Хаткюна в этой схватке гибель, но, как я слышал, убийца Конунга убит был на утро, воздал за родича, родича Овар, встретив Ангнентового, шлем от удара широко треснул, пал на Кильвинг и меч не трогнул в руке гаутского мстителя. За все, что Хигелок мне дал, державный, за все достояние, дом и земли, ему платил я клинком, сверкавшим в работе ратной.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 Слова последние, клятву пред битвой, измолвил биавуль. «Немало я с молодости сечь перевидел, и ныне снова защитник народа. Ищу я встретиться с жизнекрушителем, свершу возмездие, боль скоро выползет червь из пещеры». Так он прощался с ратью доспешной. Державный воин, с верной дружиной, я без оружия, без меча остролезбого пошел бы на недруга, когда бы ведал иное средство, убив заклятого, обед исполнить, как то было с Гренделем. пламя опасно, и, чтобы укрыться от ядовитого огнедыхания, нужны мне доспехи и щит железный. Не уступлю я плаве Вержителю, битве ни шагу. И до да свершится суд справедливой судьбы владычицы. Не похвальба спасет, но храбросердие в борьбе с крылатым. А вы дожидаетесь вблизи кургана, мужи доспешные, того победного из двух соперников, кто упасется от раны смертельной. Не вам сражаться, но я единственный, кому по силам тягаться с гадом, с поганым в битве мериться мощью. Возьму добычу, богатство курганное, либо гибель в удел достанется вашему конунгу. Стал читаносец в кольчуге, в шлеме, воин гордый, сил преисполненный и добромужество. путь свой направил к серым утесам». Трус отступил бы, но вождь, победивший во многих схватках, где рати враждебные сшибались с грохотом, шел и вскоре увидел в скалах жерло, откуда потоком жарким огонь изливался, путь преграждая в недра кургана. Никто не смог бы пройти невредимым глуп подземелья, проникнуть в пещеру сквозь раскаленное дыхание змея. Тогда разъярился вождь Педоров Вопль неистовый из горла вырвался. Гневное слово громом грянуло среди утесов. И распалился ревнитель клада, заслышав клич